Впрочем, и среди людей летописца изредка попадались фигуры особого склада. Таким был, например, уже упоминавшийся выше крестный Ваня Гончарова, ближайший друг всей гончаровской семьи, помещик Николай Николаевич Трегубов. Он когда-то служил артиллеристом на военном корабле чуть ли не под началом самого Ушакова, и даже получил Владимира, за военные действия против французов в Средиземном море. Но, выйдя в отставку, поселился в местах сугубо сухопутных, в степном симбирском своем имени. Жизнь в деревне вскоре наскучила общительному холостяку, и он перебрался в город со всею многочисленной дворней. Снял для постоянного жительства большой деревянный флигель при доме Гончаровых. Трегубов выписывал газеты и журналы, В дому у него бывал весь цвет симбирского дворянства. Детей Холостяк обожал. Его бесконечную доброту и ласковость маленький Ванечка ощутил с первых же лет, а особенно после того, как умер отец. Тут Николай Николаевич Трегубов, бывший к тому времени крестным уже всех четырех гончаровских ребят, полностью принял на себя обязанности духовного отцовства. Посоветовались они с Авдотьей Матвеевной, и порешили. Раз уж такая вышла судьба, что прирос он всей душой к их семье, то и будут жить теперь одним общим домом. Для Трегубова отвели несколько комнат в каменном особняке. Николай Николаевич брал на себя попечение о ребятах, а Авдотья Матвеевна – все хозяйственные заботы, в том числе и по двум трегубовским деревням. В комнатах отставного моряка Ванечка любил разглядывать диковинные инструменты и приборы, среди которых были телескоп, секстант и хронометр. Позднее, когда мальчик освоил грамоту и поступил в пансион, Трегубов стал открывать для него книжные шкафы, где у него имелась целая библиотека путешествий, в том числе описание всех кругосветных плаваний. Попутно объяснял, что такое география вводил крестника в круг математических, астрономических познаний, знакомил с начатками навигационного дела. Не забывая о насыщении ребячей любознательности, основную свою задачу Тригубов видел в бережном покровительстве подрастающей отцовщине в смягчении материнской строгости. Это началось еще до его переезда из флигеля в большой дом. «Бывал на шалиш что-нибудь?» вспоминал о тех годах Гончаров. Влезешь на крышу, на дерево, увежешься за уличными мальчишками в соседний сад или с братом заберешься на колокольню. Она, мать, узнает и пошлет человека привести шелуна к себе. Вот тут-то и спасаешься, благодетельный флигель, к крестному. Он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная, с зовом. «Пожалуйте к маменьке». «Пошел» или «пошла вон» — лаконически командует моряк. Гнев матери между тем утихает, и дело ограничивается выговором вместо драния ушей и стояния на коленях, что было в наше время весьма распространенным средством смирять и обращать шелунов на путь правый. Николай Николаевич не только покрывал ребячие проказы, но и щедро потакал вожделением детворы. У него был свой кондитер, и потому всегда хранился запас всевозможных сластей и лакомств, которые скармливались братцам и сестрицам. Сверх того, Ваню, а его тригубов выделяло из всех детей, он ежедневно брал с собой кататься по городу. Во время прогулок то и дело велел кучеру останавливаться возле магазинов и лавок, где любимчик напихивал в карманы еще всяческих конфектов, и покупались по его выбору игрушки. А то позовет к себе и тихонько сунет в ладонь мелких монеток. И ребята, ускользнув из дома, покупают у торговок простонародных лакомств семечек, стручков, моченой груши. Естественно, мать, когда замечала эти излишества Тригубова, отчитывала и его. А ему что? На словах согласится, а сам продолжает свое». В первые годы, как помнил его Ванечка, отставной моряк любил устраивать пиры с музыкой, шампанским. Даже и сердечная симпатия была в те годы у Трегубова. Какая-то графиня, вышедшая замуж, однако не за него, а за его приятеля. Поражение свое, по крайней мере, с внешней стороны, принял он без надрыва, с мягкой какой-то грустью. Но, видимо, это наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь Холостяка. Он стал больше и больше замыкаться. Впрочем, для такой перемены появилась потом и более значительная причина. Но ее Ванечка узнал много позже. Изредка наведывались к Трегубову два наиболее близких ему приятеля, оба помещики. Один маленький худенький старичок, ценитель Вольтера и вообще исключительно французских авторов, постоянно жил в своей великолепной загородной усадьбе украшенный на манер версали всевозможными фонтанами, мраморными нимфами и стриженными деревьями. Второй был совсем иного толка. Тихий, застенчивый, совсем не ученый, с вечной пенковой трубкой во рту, при доброй душе человек. В город они наведывались только по случаю выборов и останавливались всегда у Трегубова. С утра бывало, они все трое лежат в постелях, куда им подавали чай или кофе. В полдень они завтракали. После завтрака опять забирались в постели. Так их заставали и гости. Редко только в дни выборов они натягивали на себя допотопные фраки или екатерининских времен мундиры и панталоны, спрятанные в высокие сапоги с кисточками, надевали парики, чтобы ехать в дворянское собрание на выборы. Какие смешные были все трое! Они хохотали, оглядывая друг друга, а мы, дети, глядя на них. Так вспоминал впоследствии писатель. Сперва Ваня учился в одном из городских пансионов. Содержательницей этого крошечного заведения была небогатая дама-чиновница. Дама оказалась призлая. За грехи в чистописании стегала ребят ремнем по пальцам. Проучился у нее Гончаров недолго. Как-то в их дом навидался представительный молодой батюшка по имени Федор из богатого заволжского села Репьевка. Отца Федора хорошо знали в городе, и многие из считали водить с ним знакомство. Был он, говорят, искусный проповедник, а вместе с тем не гнушался светскими науками, читал на разных языках, а женат был, непривычно для своего сана, на немке. Вместе с супругой они устроили в Репьевке пансион, и, похоже, дела там велись куда лучше, чем в симбирских школках, потому что многие дворяне здешние посылали своих отпрысков к отцу Федору. Сговорились и насчет Вани Гончарова. Его провожала целая толпа народу – мама, брат с сестрами, крестный и няня, повара и лакеи, горничные, кучера, девки, стар и млад. Он любил этот толстенный двухэтажный каменный дом, построенный еще дедом, громадный двор с флигелем, со всякими хозяйственными постройками, кладовыми, конюшней, ледником, сараями, сеновалами, амбарами, просторным, взбирающимся на гору садом. У него тут было столько укромных уголков, лазеек в зарослях крапивы и лебеды, любимых деревьев, Щелей в заборах, потайных ямок, куда он закапывал свои заветные вещицы, чтобы на завтра откопать и снова играть с ними. Тут в тени поленниц и амбарушек росли какие-то сладкие безымянные травки, которые они, дети, любили жевать. Это было для него первое большое путешествие. Переправа через Волгу — особый, ни на что не похожий запах реки, запах мокрого песка и двустворок, рыбной сырости и туго полынного ветра. Потом дорога мимо шуршащих камышом старец и дальше лесом и степью. До Репьевки было двадцать верст, ехали не спеша несколько часов. В селе большой свежевыкрашенный каменный храм имение барыни с регулярным садом, а за околицей старые дубовые рощи. Мальчика эти рощи особо поразили. Сколько потом часов он провел с ребятами в их тени, как там бегалось и как лежалось на шелковистой невлажной траве, как дышалось во всю грудь душистым настоем сухого чистого воздуха, о прогулке осенью по бронзовому настилу листвы, о собирании желудей, твердых, отполированных, будто отлитых из металла. А шелест рыжих, не опавших листьев под зимним ветром. А первые светло-зеленые кружева на ветвях по весне. Каждый лист разгибается, выравнивается, темнеет. И вот уже на многих появились бородавчатые шарики, почти белые на цвет. Но зато чернила из этих шариков получаются самые черные. Дубовые рощи и библиотека отца Федора остались двумя главными впечатлениями Вани от трепьевке. Здесь он приохотился по много читать и полюбил суровую важность стихов Державина, где каждое слово звенело и благоухало, а все вместе они напоминали какую-то священную дубовую сень. Еще из старых русских авторов он узнал Ломоносова, Фанвизина и, малопонятного, Хираского. Потом неожиданно напал на прозу Карамзина. Ему объяснили, что это писатель их, симбирский, а дом его стоит на самом венце. Он хорошо ему был виден, когда переправлялись через Волгу. И чем дальше отплывали, тем симбирские горы разрастались все выше и шире, а дом на венце белел из-за зелени все заметнее. В пансионе их обучали сразу двум иностранным языкам, французскому и немецкому. Первому, как тогда и полагалось, уделяли особое внимание. И вскоре мальчик стал почитывать и французов. Все подряд, без разбору. Разрозненные тома «Рассина», «Вольтера», «Руссо». За внеклассным чтением своих подопечных наставники совсем не следили. И Ваня не знал удержу. То вытащит из груды книг Ратклифф то Тарквата Тасса, то Стерна, а то вдруг и немецкого мистика Эккартс Гаувена. Для более слабой натуры подобная пища оказалась бы, пожалуй, губительной. Но этот как-то все умудрялся переваривать и притом оставаться все таким же розовощеким, бойким, подвижным мальчишкой, каким и прибыл в пансион». Разбуженная книгами фантазии работала без удержу. В грязились дальние страны, их диковинные жители, крушение кораблей, крики жестоких преследователей. Но тут ребята звали его играть, и он мигом все забывал. Снова кровь приливала к лицу, и глаза сияли радостью. Здесь он провел два полных учебных года. Отсюда ездил домой на вакации – Сюда, среди зимы, сердобольная Авдотья Матвевна передавала своему меньшенькому коробки и свертки со всякими пирогами и сдобами. Иногда, жуя пышный пирог с маком, и он взгрустнет по матери крестному, по брату с сестрицами. Летом 1822 года десятилетнего Ваню забрали из репьевки. Немного он пожил дома и снова в дорогу. И все и раз... Куда более дальнюю. Обоих братьев решено было определить в Московское коммерческое училище. а Авдотья Матвеевна надеялась, что они пойдут по торговой части и унаследуют отцово предприятие. Вот и конец беззаботному детству. Пора определяться в жизни. Мать, хотя и не пожила еще женщина, но не вечно же ей заниматься хозяйством. Пусть ребята постепенно осваиваются с тем, что скоро они станут главными в этом доме. Прошел год, другой, третий. В летние месяцы мальчики приезжали в Симбирск. Сколько затевалось тогда хлопот вокруг них, слезных ахов и охов. Все бегали будто чумелые, стараясь накормить их повкусней да побольше, а то совсем бедненькие отощали на казенных харчах. А крестный по-прежнему зазывал к себе, угощал сластями из заветного шкапчика, а когда закладывали бричку для ежедневного мациона, брал с собой Ваню. Похоже, он совсем не замечал, что ребята уже весьма повзрослели и, как в былые годы, приказывал кучеру останавливаться у тех же кондитерских лавок. Да, он старел все заметнее. В фигуре появилась грузность – оттяжелела нижняя часть лица. Гости почти перевелись. Перов до вечеринок будто и не бывало никогда. Стал и характер меняться у бывшего моряка. Он и прежде со слугами вел себя строго, покрикивал, хотя рукоприкладством и не занимался. А теперь все чаще входил в какой-то капризный гнев. Обнаружит, что суп подан ему пересоленный, затрясет палкой, Слуга же уже знает, что сейчас барин пошлет его с этой палкой, чтобы дать ее понюхать мошеннику-повару. Но, впрочем, гнев почти тут же и сойдет. А о том, нюхал ли повар палку, так и не спросит. Замечая все большую нелюдимость крестного, проявляемую не только дома, но и во время прогулок, Ваня несколько раз пытался выяснить причину такой перемены. Однажды, дело было уже после 25 пятого года, Трегубов разоткровенничался и изложил Ване свою тайну, свой грех. Когда в Петербурге начались процессы над декабристами, взяли и в Симбирской губернии кое-кого из молодых людей. Но это ладно, тут он был ни при чем. А вот когда верено было доставить в столицу предводителя местного дворянства Боротаева, которого там продержали долгонько и, по слухам, даже тайно наказали розгами, вот тут старик не на шутку разволновался. Ведь они с Боротаевым состояли в одном сообществе, и Боротаев был у них главным. «В каком же сообществе?» — подивился подросток. «В масонах». Озираясь, понизил голос крестный. «В ложе масонской!» «Ну и ну! И что же они там делали в своей ложе?» Старику и рассказывать-то, похоже, было немного неловко. «А как, что делали?» В одном здешнем доме была устроена специальная комната, обитая черной материей. Наряжались в особые костюмы. На руки белые длинные перчатки надевали, говорили разные речи все больше о благотворительности, о защите слабых и сирот, о религии разума и всеобщем братстве, зачитывали какие-то протоколы. Даже деньги собирали для нужд милосердия. Но на самих, признаться, денег еще больше уходило, потому что после бесед частенько устраивали вечеринки, тоже тайные, шампанским. Пили чуть не ведрами, так что многих к утру развозили по домам. Тогда для Вани это признание старика показалось не более как смешной провинциальной дичью. Но с годами, когда из разных уст и из документов, читаемых по роду службы, стали открываться для него истинные намерения масонства, он смог лучше понять переживания Трегубова. Судя по всему, Боротаева не зря продержали в Петербурге около полугода, и он был в масонском мире не такой мелкой пташкой, как отставной моряк. Скорее всего, Боротаев имел прямые связи с зарубежными ложами, но нижних чинов своего воинства международные цели не посвящал. Обидно было все же за таких простаков, как Трегубов, как его приятель, разыгрывавший из себя симбирского Вольтера. Кто-то дурил им головы, а они принимали все за чистую монету. Но, скорее всего, масонство было для них лишь родом забавы, и, напяливая на себя диковинные хламиды, они также ухмылялись, как и при сборах на выборы. «Вот ведь, братец-масон, какие мы, однако, чучелы!»